Глава третья. Весь день Алексей, стараясь особо не привлекать к себе внимания, что далеко не всегда ему удавалось, прогуливался по городку. Посмотрел со стороны на полицейский участок, прогулялся по местному рынку и прикупил несколько необходимых в быту вещей, таких как банку керосина и керосинку для приготовления пищи. Также на рынке прикупил десяток полулитровых стеклянных консервированных банок с тушеным мясом и пяти килограммовый пакет с чечевичной крупой и сухари. Помимо рынка побывал он и на железнодорожном вокзале, где провел несколько часов, изучая расписание и вообще инфраструктуру железной дороги, и стоявшего в тупике паровоза с несколькими пассажирскими вагонами и с десятком грузовых платформ вполне привычного вида. Нашел недалеко от вокзальной площади небольшой книжный магазин, рядом с которым находился телеграф с почтовым отделением, где и прикупил несколько газет из десяток книг, в основном исторические романы. Но была в продаже одна единственная книга по истории Империи Стара, вот только карт в продаже не было. Зато имелся большой справочник, кто есть кто в Империи. Его-то в первую очередь и купил Алексей. Хотя и пришлось отдать за него аж 340 гульденов, а вообще все книги обошлись ему почти в 650. Цены на книги очень кусались, хотя знания никогда дешево не обходятся. Уже под вечер он пришел в ателье и, полностью расплатившись за заказ, взял большой баул, покинул поселение и, по пути, захватив из кустов свой рюкзак, направился обратно к самолету. Идти было трудно, тяжелый тюк с вещами, рюкзак и полная сумка с книгами и продуктами мешали держать темп, приходилось постоянно останавливаться, но он вернулся к самолету еще засветло и, сложив вещи, устало присел на раскладной походный стульчик. Ивана не было, он где-то пропадал. Передохнув с полчаса, Алексей достал из холщовой сумки справочник, купленный в книжном магазине, и погрузился в его изучение. Его интересовали персонали империи Астар и в особенности некая персона. Ты что там такое интересное вычитываешь?» Неожиданно послышался насмешливый голос своего напарника за его спиной. «Да, кое-что интересное вычитал», — признал Алексей и, помолчав несколько мгновений, заговорил. «В общем, Ваня, мы с тобой реально встряли, попав в другой мир. Как это произошло и почему мы, наверное, никогда не узнаем. Надеяться на то, что мы когда-нибудь вернемся обратно, глупо. Не надо питать иллюзии, мы уже не вернемся, остается лишь вживаться в этот мир. Надо сказать, у нас совсем неплохие стартовые условия». Есть кое-какие деньги, оружие даже самолет. А главное, трезвые головы на плечах». «Да понял я это уже. Пока ты отсутствовал, я много что передумал. Порой даже волком выйти хотелось». С тяжелым вздохом проговорил Иван. И после непродолжительной паузы совсем тихо задал вопрос. «Так куда нас с тобой занесло?» «Занесло? А занесло нас, друг мой, в империю Астара, причем на самую ее глухую окраину». «Карты мне достать не удалось, так что конкретно, где мы точно находимся, не знаю. Но, по крайней мере, мы попали не в мезозойскую эру, тут, по крайней мере, паровозы есть. Местами даже электричество и самолеты. А ведь могло быть куда хуже. И что нам теперь делать?» «Хмуро поинтересовался его напарник, присаживаясь рядом с Алексеем. «Как я сказал, вживаться в этот мир, постараться надо стать его частью начинать надо с личных документов». «Без них разве что в лесу жить отшельниками, но меня такая жизнь категорически не устраивает». «И как это сделать? Интересно мне знать, ведь документов мы подделывать не умеем, обращаться к криминалу крайне опасно, ограбит ли либо полиции сдадут?» Нахмурившись пуще прежнего, вопросительным тоном высказался напарник, пристально вглядываясь в задумчивого Алексея. «Есть у меня одна мысль». У нас на руках есть важные документы стратегического характера, подтверждающие наличие в Генеральном штабе империи внедренного шпиона Республики Гальзы. Это очень серьезная информация. Вот так вот взять и прийти в полицию или в армейскую часть нельзя, нас там выжмут до суха и вышвырнут за ненадобностью, и останемся мы с тобой без ничего. нищим быть я не хочу, а значит, к этому делу необходимо подойти с умом. Наш козырь необходимо красиво разыграть, и для этого надо найти супругу погибшего пилота, баронессу Фаину Фихтель. Мы ей передадим личный документ ее погибшего супруга и покажем фотографии сбитого самолета. И как бы невзначайно мигнем, что гибель гибели причастен шпион, внедренный в генеральный штаб, и попросим ее оказать помощь, добыть официальные гражданские документы империи Астара. Оно, конечно, нехорошо вдову привлекать, но у нас нет выхода. Нехорошо, но надо, выдохнул Иван, ведь пока сами о себе не позаботимся, никто не позаботится, другое дело, где ее искать. Судя по справочнику, она проживает в столице империи Астариуме, но что-то больно коротко про нее написано, и это настораживает. В общем, адрес ее проживания в справочнике не указан, так что придется искать, где она проживает. Не думаю, что это будет большой проблемой. Другое дело, как на нее выйти, но это уже будем решать на месте. «Одним словом, наш путь лежит в Астариум», — ответил Алексей и, захлопнув справочник, взял в руки фотографию семейной читы Фихтель и, внимательно изучив лицо молодой женщины, высказал свое мнение. А ведь эта самая Фаина далеко не простая особа, определенно женщина с характером. «Это что-то меняет?» – настороженно поинтересовался напарник. «Да, в общем-то, нет», – пожимая плечами, отозвался Алексей и, помолчав несколько мгновений, распорядился. «Я купил четыре костюма, два парадных и два повседневных, а также обувь. Выбери себе парочку и примерь, благо у нас табы тобой размер ноги практически идентичны». Иван обрадованно развязал холщовый сверток и, взяв два костюма, дорогой попроще, и прихватив две пары обуви, скинул с себя камуфляжный комбинезон и надел повседневный костюм. С ним никаких проблем не возникло, а вот костюм, предназначенный для официальных выходов, как оказалось, даже надеть его был целой проблемой, пока разобрались, как надевать, уже стемнело. «Ты как хочешь, Леха, но я этот костюм больше не надену. Это же самая настоящая каторга. Даже представить себе не могу, как аристократы в этих лапсердаках ходят. Ужас просто!» Осторожно снимая костюм, сварливо буркнул Иван. И, посмотрев на своего напарника, заявил. «Мне такие костюмчики не подходят от слова совсем, а вот тебе они точно пойдут». «С чего ты взял?» Удивленно приподняв бровь, спросил Алексей, укладывая свои костюмы в отдельный мешок, собираясь его всунуть в багажное отделение Биплана. «Да с того. В костюмчике этом толком не повернуться, не развернуться и голову не опустить. Ходишь, как кол проглотивший как раз то самое, что для аристократов и требуется. Я даже и силиться не собираюсь, чтобы соответствовать. Не аристократ я и точка. Гарантированно посмешищем буду. А в клоуна я ни за что не пойду. А вот тебе точно костюмчик в самый раз будет. Клоуном ты в нем точно выглядеть не будешь, гарантирую, меня сейчас волнует не это. Меня интересует, как мы попадем в столицу империи». На какое-то время задумавшись, Алексей прикинул возможные варианты и припомнил группу вооруженных людей на месте их бивуака, и в особенности ту троицу командиров, лица которых он пусть и видел считанные мгновения, но, несмотря на это, хорошо запомнил. «Значит так, Ваня, не знаю, разыскивают нас или нет, но нам с тобой следует исходить из первого. Сам же видел на месте нашей стоянки группу вооруженных мужчин, что-то там разыскивающих. Вероятнее всего, наши следы. Из этого и будем исходить». В этом населенном пункте я засветился как новый человек, да еще рассчитавшись серебряными саверенами. А значит, ближайшие 3-4 поселения не ногой, так сказать, в избежание. К сожалению, карту империи мне добыть не удалось. А нам она необходима как воздух, как и карта железных дорог. Без этого нам толком не разобраться, где мы конкретно находимся. Теперь дальше. Самолет – наш бесценный актив. Его ценность заключается даже не в том, что он служит нам средством комфортного передвижения, а в том, что любой местный специалист с первого взгляда на пробоины скажет, как и из чего он был сбит, а это, поверь, реально важная улика. Значит, вылетаем немедленно, пока не стемнело, первое время пролетим на бреющем полете, пока нас не будет видно с поселения, а потом где-нибудь приземлимся до да переночуем. Есть за нами погоня или нет, мы достоверно не знаем, но да, лучше считать, что на нас идет охота. Мы, в конце концов, не у себя дома» буркнул напарник, и, постояв какое-то время в глубокой задумчивости, сноровисто уложил оставшиеся вещи в багажный отсек. И они, погрузившись в кабину, вырулили на открытое пространство и взлетели. Иван вел биплан уверенно, полностью освоившись с управлением, чуть ли не касаясь колесами шасси верхушек деревьев, при этом далеко огибая населенный пункт, в котором побывал Алексей. Так продолжалось до тех пор, пока не наступила ночь, Иван не поднял биплан на высоту примерно в 4000 метров, и уже с этой высоты они узрели сразу несколько светящихся городов вдали, правда в разных направлениях. Несмотря на то, что была ночь, контуры железной дороги отлично просматривались, что существенно облегчало полет. Уже под утро, когда начало светать, Иван повел биплан на посадку. Местность была холмистая, да еще во многих местах испещренная многочисленными оврагами и оползнями, но тем не менее в этой уединенной глуши никого не было. До ближайшего большого города было около 20 километров. Место, выбранное для приземления, оказалось более чем удачным. Поляну с трех сторон окружали непроходимые нагромождения камней с довольно внушительным скальным выступом, под которым свободно можно было спрятать самолет, тем самым укрыв его от посторонних глаз. Место классное, только от ближайшего города далеко, хотя до подстанции, где останавливаются паровозы для заправки воды, всего лишь 4 километра. Устало выбираясь из кабины, проговорил напарник, и, сделав гимнастику, присел на корточки и продолжил. Сегодня мы пролетели где-то 1300 километров, но это в общей сложности, так как постоянно приходилось петлять, возвращаться и внимательно осматривать местность». А вот если по прямой, то удалились мы от предыдущего места стоянки где-то на 500 километров, быть может, несколько больше, но не намного В общем, если и была за нами погоня, они след наш точно потеряли. За это время мы пролетели мимо больше двадцати крупных городов, это не считая деревень и районных центров. Я тебя понял, выдохнул Алексей после короткой паузы предложил. «Давай так, сейчас закатим нашу пташку под нависающую скалу и замаскируем ее так, чтобы ее ни под каким ракурсом вида не было, а потом поспим маленько». И что потом? С немалым любопытством поинтересовался напарник. «Не боись, до города пешком топать не придется. Конечно, 20 километров расстояние небольшое, тем более для нас, к охоте привыкших, но в этом нет никакой необходимости». Пойдем на станцию и со смотрителем познакомимся. Глядишь, что интересное подскажет, а там на поезд подсядем и на нем доедем. Надеюсь, ты место это потом не забудешь? Ну что ты, Леха, конечно же нет. Ориентиры тут имеются, ни с какими другими не спутаешь. Единственное, что никак не пойму, почему навигационная карта погибшего пилота никаким боком не соответствует тем местам, через которые мы пролетели». «Это какая-то другая местность, совсем другая», – отозвался Иван, и еще раз достав карту погибшего пилота, внимательно ее пересмотрел и добавил. «И что интересно, обозначения нескольких населенных пунктов имеются, а вот названий нет, да и обозначения другие непонятные. У меня даже ассоциаций в голове нет никаких, отсутствует от слова совсем, прям такие китайская грамота, да и только». Алексей хотел ответить, но, случайно скосив взгляд, неожиданно увидел группу двухмоторных самолетов, медленно летевших в сторону большого города. Толкнув в бок напарника, он указал пальцем в небо, и Иван, взглянув, от неожиданности замер на несколько мгновений, после чего кинулся в самолет и, достав бинокль, всмотрелся. Смотрел он неотрывно минуты три, после чего, передав бинокль Алексею, поделился результатами своего наблюдения. Это военно-транспортные самолеты, которые свободно могут после некоторой модернизации стать бомбардировщиками. Грузоподъем съедет в районе одной тонны или несколько больше. Очень похожи по своей конструкции на британский ночной тяжелый бомбардировщик Вирджиния 20-х годов прошлого века. Тихоходные, выдают скорость не более 180 км в час. По сравнению с ними, наша Пташка – настоящий гоночный болид из гонок Формулы-1. — По крайней мере, мы теперь знаем, авиация в этом мире точно есть, причем разная. И наш самолет точно местный, а не пришелец, как мы из немедовых краев. — проворчал Алексей, рассматривая в бинокль неспешно удаляющиеся самолеты. — Ладно, Леха, давай затолкаем нашу пташку под нависающую скалу. Раз уж тут летают, то с высоты заметят наш биплан, а оно нам надо? Поднатужившись, они развернули биплан и, затолкав под карниз, взялись из подручных средств создавать маскировку. В результате через три часа самолет невозможно было обнаружить, даже находясь в пяти метрах от него. Выполнив необходимые мероприятия по маскировке, они, обустроив лежбище, улеглись спать. Проспали они несколько часов, после чего на скорую руку, приготовив обед, перекусили и, собравшись, направились на станцию заправки. Спустя час они оказались на месте и огляделись. Станция была относительно небольшой, но отлично организованной, как в одну, так и в другую остановившиеся паровозы пополняли танкеры водой и вновь уносились дальше, хотя интенсивность железнодорожного сообщения была весьма низкой. Загруженностью железной дороги империи не отличались, что в немалой степени удивляло. На данный момент поездов на станции не было, но следы их короткой стоянки были повсюду. Вода поступала из небольшого озера в двухстах метрах от станции, от которого тянулась стальная труба и паровой насос, подающий воду к огромной цистерне, от которой уже заправлялись паровозы. И где у нас тут станционный смотритель, интересно мне знать? С огромным интересом, рассматривая инженерно-технические сооружения и устройства, которые примитивными язык назвать не поворачивался, громко поинтересовался Иван. «Что вы хотели, господа?» – неожиданно послышался глухой мужской голос, доносящийся откуда-то сверху. Оглядевшись по сторонам, Алексей далеко не сразу заметил станционного смотрителя, чем-то занятого на огромной бочке, служившей резервуаром для озерной воды. «Добрый вечер, уважаемый! Надеюсь, мы не затрудним вашу работу, задав несколько вопросов». Громко спросил Алексей и, выхватив бутылку коллекционного вина, найденного в грузовом отсеке самолета, демонстративно ею помахал, привлекая внимание смотрителя. Это сработало. Смотритель на несколько мгновений замер, после чего стал спускаться по винтовой железной лестнице. Спустившись, он махнул рукой, требуя, чтобы они следовали за ним, и, чуть прихрамывая, направился в небольшое здание, сложенное из темно-бурового кирпича и оригинальной печной трубой на крыше. Войдя в дом, смотритель провел Ивана и Алексея в комнату, выполняющую функции столовой, и жестом, предложив присесть за стол, подошел к трильяжу с посудой, взял оттуда три пыльных бокала и, сдув с них пыль, прихватил штопор и, вернувшись к столу, присел напротив напарников. Задумчиво оглядывая их обоих, смотритель с вселенской печалью в глазах поставил бокалы на стол и протянул штопор Алексею. Недолго думая, он взял его резво, тк упорив пробку, отчего по комнате разлился чудеснейший аромат от которого слегка закружился в голове, разлил вино по бокалам. «Ну, надо же, Мальвазию где-то урвали. Это ведь вино аристократии, людям вроде нас с вами его не продают. Ведь виноград выращивают на острове Змеином, где-то в горах, и там же вино делают», удивленно проворчал смотритель. И, взяв бокал в руку, некоторое время с любопытством смотрел вино на свет и одновременно вдыхая его аромат. Алексей каким-то особым гурманом не был, но и он по достоинству оценил исходящий аромат и когда смотритель уже вознамерился без всякого тоста опрокинуть себе себя содержимое бокала, поднялся и провозгласил тост. «О, многоуважаемый хранитель великого железного пути, я хочу выпить за вас». «Да-да-да, именно за вас, многоуважаемый хранитель. Без вас и без таких, как вы, железной дороги никогда не будут работать. Так давайте выпьем за вас, смотритель». Смотритель, что называется, поплыл, и с глупейшей улыбкой одним махом выпил бокал вина, а затем еще и еще. Алексей старался не перегибать палку, провозглашая листивые тосты и подливая вино в бокал смотрителя, и когда тот дошел до нужной кондиции, как бы невзначай поинтересовался. «А скажите, многоуважаемый смотритель, как можно сесть на поезд и добраться до ближайшего города?» «Это до Эльмиора, что ли?» «Да, именно до него». «Так это, пешком тут 20 верст всего пройти или выйти на Эльмиорский тракт и дождаться ближайший караван, и вместе с ним до города добраться, а на поезде нельзя, инструкция строго-настрого запрещается. Только на вокзалах посадка пассажиров разрешена, и то при наличии личных документов и купленных в кассе билетов». пьянинким голосом проинформировал смотритель, подняв при этом вверх измазанный машинным маслом указательный палец. «А если хорошенько подумать?» Многозначительно ухмыляясь, поинтересовался Алексей, подталкивая в сторону смотрителя купюру номиналом в пять гульденов. Сверкнув алочным взглядом, смотритель медленно протянул руку и, взяв купюру двумя пальцами, осторожно потянул на себя, и Алексей ее тут же отпустил. «А если хорошенько подумать, то почему бы нет, особенно если люди хорошие», — проговорил смотритель, пряча купюру во внутренний карман, и чуть погодя добавил. А если хорошие люди добавят еще двадцатку, то и до столицы они с комфортом доедут и безо всякого досмотра полиции окажутся в блистательном городе Астариум. Алексей с Иваном мимолетно переглянулись, и Алексей, стараясь не выдавать свою сильную заинтересованность, вновь задал вопрос. Хороший человек получит свою двадцатку, если подскажет, как из Эльмиора попасть в Астариум, при этом находясь в комфортных условиях, не покупая в кассе билеты и обойдя полицейский досмотр в столице империи? Легко. Мой младший брат работает на грузовом железнодорожном терминале Эльмиора. Я ему шабашку обкидываю, а он мне и все довольны. Конечно, отстегивать приходится, как же без этого, зато никто не дергает. Передадите от меня привет с заветным словом, и все будет в ажуре. Когда приедете на грузовой терминал, спросите фрола Алипейра, а вот за заветное слово гони двадцатку. Тяжело вздохнув, Алексей достал две купюры номиналом по десять гульденов и молча протянул смотрителю. Его глаза вновь сверкнули алчностью, и смотритель, жадно схватив купюру, украдко огляделся по сторонам и, спрятав в нагрудный карман, произнес. «Передайте привет фролу от Фалька Хромова. Это я, собственная персона, и скажите ему так, чтобы никто не слышал». Вновь оглядевшись украдкой по сторонам, зашептал Алексею пароль. Внимательно выслушав смотрителя, он его от всей души поблагодарил и поинтересовался, когда они смогут погрузиться на поезд и добраться до города. Взглянув на настенные часы с кукушкой, ответил на поставленный вопрос. Через пятнадцать минут подойдет родовоз на заправку, простоит на станции двенадцать минут, и потом пойдет на Буров. Но в Альминоре сделает остановку на пять минут, и вы выйдете на грузовом терминале, где и встретите моего младшего брата, и обо всем с ним договоритесь. Отлично, многоуважаемый, с улыбкой отозвался Алексей, помолчав несколько мгновений, поинтересовался. Случаем не подскажешь, сколько стоят серебряные саверены? «О, серебряные северены очень редкие и дорогие, и очень высоко. Насколько я знаю, скупают их по двести гульденов, и продают по двести двадцать и даже дороже». «Однако цены кусаются», — буркнул Алексей, вспомнив, как из-за его незнания существующих цен развели. Беззлобно про себя ругнувшись, он еще раз поблагодарил смотрителя, и договорившись с ним, куда пойти, вместе с напарником покинули домик смотрителя. «Что будем делать в этом самом Эльмиоре?» – поинтересовался Иван, когда они отошли на пару сотен шагов. «Нам нужны деньги, надо продать хотя бы два десятка серебряных саверенов. У нас наличных денег кот наплакал, даже две сотни гульденов не наберется, что по нашим потребностям, считай, ничего. Вообще, конечно, надо будет основательно поразмыслить, как нам деньги на жизнь зарабатывать. Серебряные суверены у нас не бесконечны рано или поздно закончатся, в местные бичи подаваться нет никакого желания». И вообще, прежде чем в столицу соваться, необходимо разжиться учебниками по истории, а также топографической картой и картой железных дорог. Ну разумеется, освоиться в местных житейских реалиях. Без этого мы с тобой как слепые котята блуждаем, а это крайне рискованно. Понятное дело, тоскливо выдохнул напарник. Толком не знаем цен, не знаем какая мода, да и вообще практически ничего не знаем. А ведь нам, кровь из носу, необходимо выработать убедительную легенду, кто мы, откуда и чего добиваемся. Даже не одну легенду, а две, а вторая на запас для подстраховки. Вот именно. Пока со всеми этими проблемами не разберемся, соваться в столицу искать вдову глупо. Она нас в полицию сдаст, а то и вообще военной контрразведки. Тогда пиши пропало. Хмур отозвался Алексей, заприметив вдали появившиеся клубы пара. Обещанный смотрителем рудовоз появился на горизонте.